Глава 16 «Ночной крик». «Все просто!» – нахохлился Филин, усаживаясь поудобнее. К -к -к -к. Он ее любил. Василиса замерла на месте, словно громом пораженная. «Неужели?» – она думала всякая тут просто любил. «О, сколько она не знает про мир людей!» «Спи!» – бургнул Филин, а его темный силуэт вырисовывался в лунном свете. Лунный свет серебрил его перья, от него самого растекалась дымка. Василиса робко присела на кровать, стянула с себя сапожки, уложила рядом посох и коснулась головой мягкой подушки из лебяжьего пуха. «Что, не спится?» Проворчал Филин, пока Василиса ворочалась и так, и эдак, под пуховым, почти невесомым одеялом. Его глаза вспыхнули в темноте, словно две полные луны. «Непривычно», – созналась она, переворачивая на другой бок. «Несподручно спать. Слишком мягко». «Ну да, привыкла лицом по бревну съезжать». Усмехнулся Филин. Ничего, привыкнешь. К хорошему привыкают быстро, а к плохому еще быстрее. Василиса поворочилась и закрыла глаза. Не хватало ей шума леса над головой, щебета птиц, запах отрав. Пахло деревом, пылью, с нитью какой-то. Казалось, она проспала всего мгновение. Только-только прилегла, как вдруг распахнула глаза. Это было не раннее утро, это была глубокая ночь, наполненная шелестом далекого леса, окружающего посад, стрекотанием сверчков и... «Ты слышал?» – испуганно прошептала она, тут же хватаясь за посох. «Ась, ась!» – открыл один глаз филин. В темноте раздался пронзительный женский крик. а Он был где-то далеко, но слышался так отчетливо, словно близко. Ночь всегда умела обманывать слух. Прошло несколько мгновений, будто затихло все. Потом крикнули еще раз, но уже слабее. а И еще раз. Последний истошный крик – Резко оборвался, снова погружая посад в ночную тишину. Василиса сорвалась с места и бросилась к окну, распахнув ставни. С высоты княжеского терема весь посад был как на ладони. Черные дома стояли, трусливо затаившись в темноте, и жались друг к дружке крышами бревенчатыми стенами. Не было никакого порядка в том, как все это строилось. Кривые улицы, словно реки, впадали в опустевшие площади. Были дома богатые, были бедные, всякие были. Но ни огонька, ни лучинки не вспыхнуло в окнах, когда тишину прорезал страшный истошный крик. Одни лишь дымки цеплялись за небо, безмятежно уходя в высь Потом ночную тишину разрезал еще один крик. а а, -а! И после него все стихло окончательно. Из-за тяжелых сизых туч, лениво ползущих по ночному небу, показалась огромная полная луна. «Ты слышал? Девушка кричала!» Встревожилась Василиса, вглядываясь в темноту. Она хотела, хотела схватить посох и сорваться в посад, чтобы успеть спасти. «И что?» – нахохлился Филин. «Значит, мужик хороший попался. Спи давай, и тебе однажды попадется». «Ты опять ерунду говоришь!» Стревожилась не на шутку Василиса. Она выглядывала в окно, пытаясь определить, откуда доносится крик. но «Ну, представь себе!» – усмехнулся Филин, проснувшись окончательно мотая головой. «Ох! Прибегаешь ты на что-то вроде всем стоять с поднятыми руками и кое-чем еще». «Неправда!» – металась Василиса, не зная, как лучше поступить. «Кричала-то она от страха! Не иначе, как зверюга этот! Ежели сейчас бросимся, то поспеем!» «Так, ты куда собралась?» взлетел Филин, загораживая дверь. «Там ведь люди гибнут, и князь за зверя награду даст, небось!» нервничала Василиса. Она решила схитрить, зная, какой Филин до да денег охочий. «И все-таки ты, Василиса, наивная!» прыснул Филин. «Вот коли приказ будет, тогда и бежим. А если приказа нет, то мимо идем, кикиморы, что ногу чью-то жрет. Желаем приятного аппетита! В этом-то и служба. А что... «Ну, изловим зверя, ну, придем поутру к князю, ну, свалим тушку, а он что? О, спасибо огромное!» Рук пожмет, по спине похлопает, скажет «Молодчина!» и все. «Вот, значит, какая служба княжеская!» Разочарованно протянула Василиса, хмуро глядя в окно. «Там людей по едам едят, а мы тут приказа ждем? Может, убить его, князю не показывать, а потом, как приказ отдаст, так принести? Все же меньше людей загубит!» Да ты просто светлая голубушка <смех> Усмехнулся Филин Ты его где? В сундуке под кроватью хранить будешь? А вдруг он скоропортящийся? Мало того, что у нас тут вонище на всем тереме Не продохнешь, так еще и поуляжется Все поутихнет Придется нам с тобой по ночам выть в посаде Дабы князю про зверя напомнить Зато потом принесем ему труп Извините, что не свежий Просто он дохлый от нас уже 6 километров бежал <смех> Василиса нахмурилась И скрестила руки на груди, обидевшись Нельзя вот так вот сидеть, сложа руки. И нервно ей было, и тревожно. «Ну что ты обижаешься?» взлетел Филина на плечник. Он вздохнул, провел клювом по ее щеке. Никогда он раньше так не делал. Поэтому Василиса удивленно посмотрела на него. «Ягодка моя, ну ты подумай. Ты обо всех заботишься, а кто тебе позаботится? он как гуси-лебеди порвали, он как черти потрепали. Мало?» спросил Филин. «Неужели деревня о тебе позаботилась? Да если бы с тобой что-то случилось, они мимо прошли». «Посокрушались бы, головой покачали, вздохнули и дальше пошли своей дорогой». «Но ведь меня учили, что без нас люди перемрут, что мы их защищаем!» Заметила Василиса, вспоминая уроки Ягини. Она сидела на полянке, пока Ягине рассказывала им про Дымового, про Ирку, про Кикимору. «Да срать мне на них с высокой ветки!» Усмехнулся Филин. «А вот на тебя нет, так что ложись спать. Что завтра князь скажет, то и сделаем». Василиса направилась к кровати, снова пробую на ощупь подушку, а Филин слетел на прялку. Она лежала и смотрела на узоры. Цветы переплетались с растениями, оплетая древние чиры богов. Глаза постепенно закрывались, а остаток ночи она проспала в обнимку с посохом. «Не нравлюсь я тебе, да?» – усмехнулся Филин, глядя на посох. «Ой, не нравлюсь! Он как глазищами горишь!» «Знаешь, видать, кто я такой?» М -м -м. Он усутился поудобнее, скрипнул прялкой и задремал. Утром Василису разбудил стук в двери. «Князь видеть я хочет!» Послышался грубоватый неприветливый голос, пока Василиса продирала глаза. На мягкой перинке спалось так непривычно, словно вечно проваливаешься куда-то. Она вышла, чувствуя, как Филин уселся на плечо. В окна терема бил яркий свет. Молодой князь сидел на резном троне, как вдруг повернулся к ней. Напротив него стоял мужик, дорого одетый, солидный, борода лопата, вид суровый, но сытый. А вот и Василиса. к ней странно глядя на нее. «Ну, сказывай, что у тебя за беда, купец?» Купец повернулся к Василисе, глядя на нее жалобным взглядом. Сразу было видно, что череп в ее руках пугал его, но он вздохнул и начал свой рассказ. «Запасаемся сушками, разогреваем самовар», — усмехнулся Филин. «Да тише ты!» — дернула плечом Василиса, глядя на купца. «Ехал я с зеленого посада. Сторговался удачно, товаров набрал». А зеленый посад тканями славится да рубахами. Князю нашему пресветлому вез, да и на продажу. Ехали, значит, дорогами окольными, Ибо разбойников в лесу нынче что шишек. Едем, значит, вечереет, туман ползет. Начал свой рассказ купец. У-у-у, забыл Фылин, А Василиса посмотрела на него с укором. <кх1> Я просто страху нагоняю. Негромко усмехнулся он. «Продолжайте, уважаемый потерпевший». Туманище стоит такой, хоть глаз выколи. Сразу видно, что морок какой нечисть гоняет Описывал купец, руками размахивая. Низ Гинни видно. И холодным от него жутким веет, холодом и сыростью. Руку вот так вот выставишь, пальцев не сосчитаешь. А что, на руке должно что-то новое появиться? Вставил Филин, заставив Василису поморщиться. Про туман и часто рассказывал. Полынь да иголку с собой иметь надо. А берег при себе был? Спросила Василиса, сама украдкой на клязя глянула. Тот сидел на троне, не сводя с него странного, пристального и тяжелого взгляда. Задумался он о чем-то. «Гляди, как на нас пялится!» – послышался недовольный голос Филина. «Сомневается, видать!» – вздохнула Василиса, пока купец про туманище рассказывал. «Проехали мы мимо старого городища, еще то местечко жуткое. И обереги на телеге были, а как же, без них не выезжаем!» «Так вот, не видно ни сгиб!» Сын говорит, что остановиться надобно, костер развести. Не весь чем ночь кой кончится. А я ему говорю, что тогда в срок не поспеем. Князь и так заждался. Слово купеческое. Держать надо. Продолжал купец, пока Василиса снова смотрела на князя. стоило ей только чуть-чуть покоситься на него, как он взгляд отводил. «Не нравится мне, как он на тебя зыркает!» Бухтел Филин, скрижаща когтями по наплечнику. «Ой, не нравится!»